ростом немного более 1 м, в ширину менее чем полметра, а минимальная толщина форм составляла 2-3 см. Они парили над землёй. Сара потеряла сознание. Очнулась девушка внутри НЛО, описать его она не могла, вспомнила только, что похожим на чайку. За той из корабля она чётко увидела, как по другой стороне шоссе прогуливался с собакой мужчина, одетый в голубое. Затем в памяти Сары наступил провал. Когда она снова пришла в себя, то обнаружила, что находится в 4-5 метрах от того места, где приземлился НЛО. Ни плававших в воздухе и форм, ни самого НЛО видно не было. Ничего больше о событиях того вечера Сара Хай не вспомнить не смогла. Когда она возвратилась домой, лицо её было интенсивного красно-оранжевого цвета, а зрачки сильно расширены. Сара тотчас легла в постель и проспала 12 часов к ряду. Канадский комитет по исследованию феномена анелок у форм вплотной занялся этим случаем. В Торонто, куда привезли Сару Хайне, специалисты в области гипноза попытались восстановить случившееся. На первом сеансе гипноза девушка вспомнила, что её провели пешком сквозь стену корабля. Внутри Сару поразило очень яркое освещение, её руки могли свободно проникать сквозь всё, чего они касались, даже сквозь животное, похожее на кошку. Кошка была не единным живым существом на корабле. Ещё там находились семь живых форм Они объяснили Саре, что изучают её так же, как кошку. Ещё Сара рассказала, что ей показали изображение мира пришельцев, мир, который весь красный, который существует, но которого в то же время нет. В процессе второго сеанса агрессивного гипноза Сара Хайнес рассказала о физическом обследовании, которому её подвергли. Оно проводилось лучом света, с его помощью ей ввели какое-то вещество, от которого горело во рту, а также взяли пробы крови из двух мизинцев. По окончании обследования существовали листочки извлекли сару из корабля, положили на землю и приказали тотчас заснуть. Во время третьего сеанса девушка рассказала о том, как в один из дней на дороге, что вела из колледжа к её дому, к ней подошёл одетый в чёрное высокий человек. Он рекомендовал ей не рассказывать подробности произошедшего в космическом корабле и особенно настойчиво советовал, даже угрожал, не описывать его внутреннее устройство. Затем он испарился. Действительно, даже под гипнозом Сара не могла описать детали аппаратов, применявшихся при обследовании. Однако она хорошо помнила, что пока человек в чёрном говорил с ней, она была не способна ни просить помощи, ни тем более сбежать от него. На обоих мизинцах Сары Хайни с течением долгого времени оставались метки, происхождение которых ни один из врачей не смог объяснить. Так ни гипноз, ни обследование врачей не помогли исследователям подойти к пониманию сути произошедшего. Слишком противоречивыми оказались детали события. Эта история объединяет и материальное, и нематериальное. Эфемерные создания соседствуют не с космическими кораблями в виде стрел, большой светящейся сигары и овального объекта. И можно попробовать порассуждать над этими странностями. Живые существа из этих НЛО были в форме листочков, напоминает нечто фантастическое. Можно предположить, что это форма жизни, недоступная нашему пониманию. Однако сам оныло уселся на крышу колледжа, выпустил четыре кривые лапы. И тогда получается, что фантасмогория, как минимум, не выдержана до конца, непоследовательна в деталях. Листочки не имеют ни ручек, ни ножек. У них такая жизнь, такое абстрактное существование, при котором они не нуждаются ни в том, ни в другом. Но прилетели на землю эти абстрактные существа в аппарате с ножками. Они что, предварительно заглянули в земной мир и позаимствовали такую деталь своего транспортного средства у нас?